Выдержка из протокола допроса бывшего СС бригада Фюрера Вальтера Шелленберга. Апрель 1946. Вопрос. Объясните цели вашего визита в Мадрид и Лиссабон летом 1940 -го года. Ответ. Вы имеете в виду июль 1940 -го года? Вопрос? Да. Ответ. Я был вынужден выполнить приказ рейс-министра Рибентропа. Вопрос. В чем он состоял? Ответ. Это был совершенно безумный приказ. Позвонил Риббентроп и Тоном, полном издевки. Это было свойственно ему и Герингу. Спросил, имею ли я время приехать к нему немедленно. И ответил, что, конечно, имею. Но спросил, каков будет предмет беседы, чтобы я успел подготовить нужные материалы. Это не тема для телефонного разговора, ответил Риббентроп и положил трубку. Поскольку мой непосредственный шеф Гейдрих был ревнив, словно женщина, и все мои контакты с близким окружением фюрера воспринимал как личное оскорбление. Я не мог не сказать ему об этом звонке, все равно он узнал бы о нем в конце недели, когда специальная служба докладывала ему обо всех телефонных разговорах руководителей Рейха. Запрещалось подслушивать только фюрера, но поскольку ничего не было сказано об остальных, все равно телефонные разговоры Гитлера с Герингом, Риббентропом, Геббельсом, Розенбергом, Кейтелем ложились на стол Гейдриха. И он один определял, о чем докладывать Гиммлеру, а что умолчать. Гейдрих выслушал мой рапорт, заметил, что джентльмен, видимо, не хочет консультировать со мной свои проекты. Что ж это говорит о том, что господин рейкс-министр сделался старым идиотом? Езжайте, Шелленберг, и выразите ему мое искреннее уважение. Как правило, Риббентроп не предлагал мне садиться, когда я бывал у него по поручению Гиммлера, однако на этот раз он вышел мне навстречу. Пригласил устроиться возле кофейного столика, сел напротив меня и спросил, в какой мере правильны слухи о том, что у меня прекрасные связи с секретными службами в Испании и Португалии. Я ответил, что мои связи там действительно надежны. Тогда он спросил, в какой мере они надежны. Я сказал, что связи разведчиков носят особый характер. Вопрос надежности отходит на второй план. Главным делается проблема взаимной выгоды и общей целесообразности. Риббентроп довольно долго обдумывал мой ответ. Он из породы трудно соображающих людей. Потом, наконец, спросил, хорошо ли я знаком с герцогом Виндзорским. — Вас ведь представили ему на том вечере, который мы устраивали в его честь. Я ответил, что не был приглашен на тот прием. — на что, конечно, знаю это имя. Риббентроп спросил, отдаю ли я себе отчет в том, какого уровня другом... Рейха является этот член британской королевской семьи. Я ответил, что могу об этом догадываться. — Какие у вас есть о нем материалы? — спросил Риббентроп. Я ответил, что затрудняюсь ответить, потому что не имел возможности затребовать архивы. Тогда он попросил меня высказать свое личное мнение о герцоге винзорском Я сделал это, и, Риббентроп... — Вопрос. Изложите то, что вы говорили Риббентропу по поводу его усочества герцога винзорского Ответ. Я сказал, что дело герцога Винзорского свидетельствует о прекрасных традициях Англии, которая терпит разные мнения по одному и тому же вопросу. Подчеркнув, что позиция правительства и его величества, находящегося в состоянии войны с Рейхом, не является бескомпромиссной, Даунинг-стрит по-прежнему надеется, что королевская семья сама решит свои внутренние проблемы. Риббентроп был совершенно бескуражен моим ответом, он сказал, что я слабо разбираюсь в вопросах внешней политики. Он заметил, что я не уяснил себе главное, герцог Винзорский является собой образец самого прекрасного, очень нам близкого, наиболее правого политика из всех, которые живут на острове. Именно это его позиции приводит в бешенство правящую британии правительственную клику. Наша задача состоит в том, чтобы достойно и уважительно использовать этого преданного друга Рейха в наших интересах. Вопрос. В чьих именно? Ответ. В интересах Рейха тех сил в Британии, которые выступают за союз и дружбу с Гитлером. А все эти вопросы о традициях и терпимости кабинета Черчилля, заключил Риббентроп, носят вторичный характер и не имеют отношения к существу проблемы. Я попытался возразить, в том смысле, что нельзя принимать решения, связанные со страной, не обращая внимания на ее традиции, считая их вторичным вопросом. Рибентроп прервал меня. Фюрер и я приняли решение по поводу герцога Вензорского еще в 1936 году. У нас есть веские основания, чтобы принять решение, которое не может быть подвергнуто обсуждению. Мне известно, что... Каждый шаг герцога находится под контролем британской секретной службы. Но мне известно, что герцог, принудительно назначенный наместником на Бермуды, продолжает оставаться другом Рейха. Более того, у меня есть достоверная информация, что он выразил желание поселиться в нейтральной стране, чтобы оттуда предпринимать шаги, направленные на достижение мира между Берлином и Лондоном. Фюрер считает реализацию такой возможности Один из членов британской королевской семьи открыто становится на сторону Рейха крайне важной. Поэтому вам поручается, с вашей-то западной внешностью, раскованностью поведения и знанием языков отправиться на Пиренейский полуостров и сделать все, чтобы вывести герцога из Португалии 50 миллионов франков уже депонированы в Цюрихе на имя Его Высочества. Вы должны вывести его любым путем, пусть с применением силы. Даже если он проявит колебания, вам дается полная свобода рук, но при этом вы отвечаете головой за безопасность герцога винзорского и за состояние его здоровья. Мне известно, что в ближайшее время он получит приглашение от одного из испанских аристократов приехать поохотиться. Вчера я обсуждал эту проблему с фюрером, и мы решили, что именно во время охоты вы и должны будете вывести герцога в Швейцарию. Вы, конечно, готовы выполнить это задание. Я несколько описал. От такой постановки вопроса. Но все-таки обратился к Риббентропу с просьбой разрешить мне выяснить у него ряд необходимых для работы моментов. Он разрешил, и я спросил его, вы говорили о симпатии герцога к Германии, вы имели в виду немецкую культуру, стиль жизни, вообще немецкий народ, или же вы включили сюда и симпатию герцога к нынешней форме правления в Рейхе? Риббентроп хотел было что-то ответить, но вдруг по его лицу пробежала тень испуга. Как-никак я приехал из того дома, где всем заправлял Гиммлер, и он утрубил, когда мы говорим о сегодняшней Германии, мы говорим о той Германии, которую и вы, как немец, представляете в мире. Но от кого к вам пришла информация о симпатии герцога Крейху? Риббентроп ответил, что данные поступили из Мадрида от вполне надежных людей, занимающих весьма высокие посты во франкистской иерархии. Все детали обсудите с моим послом в Мадриде. Та информация, которая известна фюреру и мне, останется нашей с ним информацией. Она не для ознакомления кого бы то ни было, кроме нас. — Нет ли тут некоего противоречия? — заметил я. — Вы говорите о симпатии к нам герцога и в то же время даете мне свободу ругливого похищения. Риббентроп поморщился. Фюрер позволяет вам применить силу не против герцога, но против британской секретной службы, которая держит его под постоянным и неусыпным наблюдением. Когда я сказал о применении силы, речь шла о том, чтобы помочь ему преодолеть психоз страха, который тщательно организовывает секретная служба Черчилля. Вы должны помочь герцогу преодолеть барьер страха лишь в этом смысле. Я говорил о свободе рук. Он будет благодарен вам, когда окажется в Швейцарии и сможет передвигаться по миру без постоянного надзора полицейских ищек. Это все, Шелленберг. Мне ничего не оставалось делать, как подняться, поблагодарить этого маразматика за доверие и уйти. Но Риббентроп остановил меня, показал глазами на наушники, прикрепленные к одному из телефонов. Я надел их, он набрал номер Гитлера и сказал, мой фюрер, Шелленберг, выполнит приказ. Гитлер заметил... Пусть он установит контакт с герцогиней винзорской Она более всего влияет на мужа. Скажите Шелленбергу, что у него будут удостоверения от моего имени на проведение любых акций во имя успешного выполнения этого задания. Когда я доложил Гейдриху о разговоре, тот заметил, что весь план ему не нравится, что этот подонок Риббентроп пытается использовать его людей именно в таких идиотских операциях, и что я не имею права отправляться... В Мадрид в одиночестве. Он прикрепит ко мне двух сотрудников, наиболее компетентных в испанских и португальских вопросах. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить его за заботу и... Вопрос. Кто именно был отправлен с вами? Ответ. Штурмбанфюрер Кройзершанс. Он погиб на Восточном фронте. И штурмбанфюрер Штирлиц. Вопрос. Какова судьба Штирлица? Ответ. Последний раз я видел его в апреле 45-го. Вопрос. На чьем самолете вылетели в Мадрид? Ответ. На одном из самолетов Геринга. Это был специальный рейс. В Мадриде я взял такси отдельно от сопровождавших меня офицеров, заехал в отель, где жили германские дипломаты. Затем, сменив машину, отправился в тот отель, где был намерен поселиться, а уж после этого на третьей машине прибыл в посольство и был принят послом фон Шторером. Но он сообщил мне, что его информаторы, представители высшей аристократии Испании и Португалии, сказали... Вопрос. Кто именно? Назовите фамилии. Ответ. С точки зрения этики взаимоотношений между разведчиками и дипломатами, я был не вправе интересоваться именами его контактов. Вопрос. И вы не предприняли никаких шагов, чтобы выяснить, что это были за люди? Ответ. Я не помню. Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос определенно. Вопрос. Вы не поручили никому из ваших подчиненных в посольстве выяснить столь важный для всей операции вопрос? Ответ. Вам бы целесообразнее посмотреть рапорты моих сопровождающих. Но если они сохранились, то наверняка там есть указание на то, давал ли я такого рода задание. Вопрос. У нас складывается впечатление, что вы говорите только о том, что выставляет вас в выгодном для вас свете. А нас интересует оперативная обстановка. Ведь описываемые вами события происходили всего 5-6 лет назад. Ответ. Я не хочу пускать вас по ложным следам. Только поэтому я так осторожен в тех ответах, где требуется абсолютная определенность. Вопрос. Могли бы вы поручить выяснить имена информаторов посла Фюреро Кройзер шансу? Ответ. Мог. — Вопрос. — А Штирлицу? Ответ. — Мог. — Видимо, ему я и должен был поручить это задание, если и поручал. — Поскольку в 37 году он работал при штабе Франко, и, сколько я помню, имел довольно тесный контакт с полковником Гонсалесом. — Вопрос. — Альфреда Хосефа и Раулем Гонсалесом? — Ответ. — Я не помню его имени. — Вопрос. — Он был заместителем начальника политической разведки у Франко? — Ответ. Да, если он был заместителем начальника политической разведки, то это именно тот Гонсалес. А что с ним сейчас? Я слышал, он был снят со своего поста. Вопрос. Вам сообщили имена информаторов посла? Ответ. Что-то говорили, но я не мог входить в контакт с теми испанцами. Поэтому, видимо, приказал отправить данные на информаторов посла Шторера в наш архив. Вопрос. Продолжайте. Ответ. Фонд Шторер оказался весьма достойным человеком без чванства и ревности, свойственным дипломатом по отношению к людям моей профессии. Он пообещал организовать несколько приемов, на которых я встречу людей, имеющих информацию о герцоге винзорском из первых рук. Он добавил, что точная дата охоты, которую организуют для герцога, пока неизвестна, что герцог сейчас в весьма подавленном состоянии, поскольку назначение губернатором Бермуд он считает формой почетной ссылки. Герцог знает, что британская секретная служба весьма подозрительно относится к приглашению на охоту и делает все, чтобы отменить намеченное мероприятие. Однако, — заметил фон Шторер, — охоту можно организовать где-то в пограничном районе и устроить там случайный переход границы. Здесь, — добавил он, — вы его возьмете под свою опеку. Вопрос. Судя по вашему замечанию, фон шторр вел себя не как дипломат, но как ваш коллега. Ответ. Мадрид был центром нашей диверсионно-разведывательной службы по перинеям Северной Африки, морским перевозком союзников. Понятно, фон Штерлер не мог быть в стороне от этой работы. Вопрос. Он был агентом СД? Ответ. Он мог быть личным осведомителем Гиммлера. Вербовка на таком уровне не фиксировалась. Вопрос. Мы с того, как он себя вел с вами, вы могли допустить мысль? что он относится к числу информаторов Гиммлера? Ответ. В Германии той поры было нетрудно понудить человека к сотрудничеству с секретной полицией. Вопрос. Я хочу услышать определенный ответ. Да, мог быть человеком Гиммлера или нет, не мог? Ответ. Да, мог. Вопрос. Продолжайте. Ответ. Затем Шторер остановился на тех проблемах, которые особенно беспокоили его как посла. Он выразил сожаление, что информация, которая идет из Мадрида в Берлин, порою противоречит друг другу, потому что его доклады Рибентропа с одной стороны. Рапорты представителя НСДАП, отправляемые рейхс более с другой, и телеграммы нашего резидента Гейдриху с третьей, составляются секретно друг от друга. «Каждый хочет подставить ножку другому», — заключил фон Шторер. Затем он остановился на главной проблеме, которая его занимала. Он сказал, что тот нажим который проводит Рибентроп на Франко, чтобы незамедлительно вовлечь генералиссимуса в войну на стороне Рейха, осуществляется без должного такта, который крайне необходим в Мадриде. «Без учета испанского гона рассказал Шторер, «без того, чтобы не повторять постоянно выспренние фразы о величии Испании, здесь нечего делать». Старый Галисеис, имеется в виду Франко, прожженное бестие, и хотя он наш друг, ему... Нельзя не считаться с ужасающим экономическим положением страны. Он тратит почти все деньги на армию, тайную полицию и пропаганду, поэтому промышленность и сельское хозяйство находятся в бедственном положении. Если мы сможем взять на себя снабжение Испании продуктами питания, машинами, самолетами, танками, тогда Франко примкнет к нам. Если он поверит, что вступление в войну даст стране экономические выгоды, тогда он пойдет на это». Но господин Рейкс-министр нажимает только на то, что вступление Испании в войну необходимо для окончательной победы рейха. А этого здесь недостаточно. Ничто так не въедается в сознание нации, как ее былое величие. Но мы закрываем глаза на это, что непростительно. Было бы хорошо, доведи вы эту точку зрения до сведения господина министра Вопрос. А сам шторр не мог этого сделать? Ответ. Уровень достоверности информации в Рейхе определяется не критериями истины, но теми лишь, кто стоял ближе к тому или иному руководителю. Поскольку я был в к Бентропа, фон Шторер полагал, что тот прислушается к моим словам в большей мере, чем к его. Вопрос. Посол фон Шторер был чрезвычайным и полномочным министром Рейха, а вы всего лишь штандартенфюрером, полковник и вроде бы маршал. Разве это логично? Ответ. Если бы рейх был построен на основе логических посылок, думаю, что я бы сейчас допрашивал вас, а не вы меня. Вопрос. Не отвлекайтесь на частности. Нас интересует ваша операция против его высочества герцога Мензорского. Ответ. После того, как я встретился с моими испанскими знакомыми и обсудил контакты в Лиссабоне, я вылетел... Вопрос. С кем вы встретились в Мадриде? Ответ. Наш атташе по связям с испанской секретной службой пригласил к себе на ужин четырех высших офицеров из разведки Франко. Вопрос. Имена. Ответ. Я не убежден, что эти господа выступали под своими подлинными именами. Скорее всего, они пользовались псевдонимами. Испанцы очень интригабельны и недоверчивы. Впрочем, до той лишь поры, пока ты не докажешь им свой вес, возможности и свою готовность помочь им в деловых операциях. Сколько я помню, там был генерал Серхио Отсуп, подполковник Ранимо и полковник Гонсалес. Этот не скрывал своего подлинного имени, потому что был нам известен еще в пору подготовки восстания Франкова, и генерал... нет, я не помню четвертого имени. Мы обсудили проблему вопрос. Вы прямо сказали, что направляетесь в Лиссабон с целью похищения члена королевской фамилии Великобритании? Ответ. Я прямо говорил об этом, беседуя с каждым в отдельности. После того, как общество разделилось на группы. Да, я каждому говорил об этом совершенно открыто. Вопрос. Никто из ваших собеседников не выразил сомнения в отношении допустимости такого рода акции? Ответ. Мы профессионалы, мы же делали свою работу. Вопрос. Значит, профессионализм позволяет придавать забвению нормы международного права? Ответ. С точки зрения международного права вы не можете подвергать меня допросам, потому что я являюсь военнопленным. Вопрос. Вы считаете себя военнопленным? Это еще надо доказать. И доказать это можем лишь мы. От нас зависит, считать ли вас пленным или арестованным нацистским преступником. Продолжайте. Ответ. Получив ряд новых контактов в Лиссабоне, я выехал туда, арендовав мощную американскую машину. Мои люди в посольстве сняли для меня апартамент в доме богатого эмигранта из Голландии, еврея по национальности, человека антинацистских убеждений. Вопрос. Как его зовут? Ответ. Не помню. Вопрос. Вы помните? Вы не хотите называть его имени, так ли? Ответ. Я не помню. Вопрос. Гиммлер знал, что вы остановились в доме еврея? Ответ. Нет. Я не имел права контактировать в работе с евреями. Вопрос. А если бы он узнал об этом? — Ответ. — Я бы сказал, что мне это было не невдомек. — Вопрос. — Ваш хозяин знал, что вы из РСХ? Ответ. — Конечно, нет. — Меня представили ему как швейцарского коммерсанта. — Вопрос. — Почему вы решили остановиться у голландского еврея, а не в другом доме? — Ответ. — Потому что люди, симпатизировавшие в Португалии англичанам, прекрасно знали, что человек из АСС никогда не остановится в доме еврея. Таким образом, моя квартира была в полной безопасности, я был гарантирован, что британская секретная служба не заинтересуется мною. А у меня были основания опасаться такого рода интереса, потому что я был убежден, что у вас были мои фотографии, тайны, сделанные Бестом и Стивенсом, когда я вел с ними переговоры в вашей штаб-квартире в Гааге. Вопрос. Почему вы идентифицируете меня и моего коллегу с британской секретной службой? Мы представляем органы следствия и не имеем никакого отношения к секретной службе Его Величества. Ответ. Да, конечно, пусть будет так. Можно продолжать? Спасибо. Итак, я наладил контакт с сотрудником японской разведки, работавшим в Лиссабоне под крышей владельца судоходной фирмы. И на... Вопрос. Его фамилия? Ответ. Ошима. Вопрос. Имя? Ответ. Обычно я называл его господин Ошима или же дорогой друг. Я попросил его достать мне информацию, связанную с герцогом Винзорским, который жил в замке Эшторил. Затем я нанес визит нашему послу фон Гуэну. Вопрос. Был ли фон Гуэн информатором Гиммлера? Ответ. Думаю, что да. Вопрос. Вы не отвечали столь уверенно по поводу фон Шторрера. Ответ. Дело в том, что фон Гуэн был хорошо информирован о моей роли в Венло во время похищения Беста и Стивенса. Такого рода информацию получали наиболее доверенные люди СС. Он, кстати, спросил, продумываю ли я меры предосторожности с тем, чтобы моя акция не нанесла ущерб германо португальским отношениям. В ту пору Салазар еще в более усилил мощь тайной полиции, и мои люди практически до начала 1945 года делали все, чтобы прибрать к рукам высшие чины этой службы. Как я знаю, именно такую же работу проводила секретная служба Великобритании. Вопрос. Вы отвлекаетесь от основной темы. Что еще вам сказал доктор Гуэн? Ответ. Он сказал, что ими получена информация, носящая исключительный характер. Несмотря на события в Венло, секретная служба Великобритании по-прежнему уверена, что среди немецких военных существует влиятельная позиция фюреру. Генералы намерены устранить его и подписать мирный договор с Лондоном, чтобы создать единый фронт против большевиков. «Вопрос. А может быть, эта убежденность создалась не вопреки инциденту в Венло, а именно благодаря ему?» «Ответ. Вы хотите сказать, что британская секретная служба намеренно пошла на то, чтобы отдать нам Беста и Стивенса? Вы хотите сказать, что операция планировалась не только в Берлине, но и в Лондоне?» «Вопрос. Меня интересует ваша точка зрения. Ответ. Я не готов к тому, чтобы высказать мое мнение по такого роду допуску. Я должен подумать». «Вопрос.» Продолжайте ваши показания по делу о попытке похищения его высочества. Ответ. На Завтра я получил от Ашима исчерпывающую информацию о замке Эштереу. На залах и апартаментах, занимаемых герцогом и его женой, слугами и охраной, я организовал наблюдение за замком и получил информацию, что секретная служба Англии не спускает с него глаз. Затем поступили данные, что герцогу винзорскому было открыто «не рекомендовано принимать приглашение на охоту, переданное ему моими испанскими знакомыми». «Вопрос. Вы же сказали, что не помните имен тех испанских аристократов, которые устраивали охоту в честь герцога?» «Ответ. Кажется, в середине них был потомок графа Оргаса, еще отпрыск маркиза Далаэнсенада. Словом, я получил информацию, что герцогу не рекомендована охота, но что он по-прежнему не хочет ехать на Бермуды и с радостью остался бы в Европе». Однако герцог якобы сказал, что он не намерен навсегда поселяться ни во вражеской, ни в нейтральной стране. Его позиция показалась мне странной. Он хотел жить в Европе, но в Европе той поры было только две нейтральные страны Швеция и Швейцария. Поскольку и Испания, и Португалия были значительно ближе к Гитлеру, чем Черчиллю. Я обсудил создавшуюся ситуацию с моим португальским контактом. Вопрос? Его имя? Ответ: Антонио Сантуш, как мне кажется,. Полковник Дусантуш с секретной полиции. Мы выработали план. Я попросил его сообщить герцогу Винзорскому, что за ним усилено наблюдение со стороны английской секретной службы, а возможно и немецкой, что он Дусантуш, поэтому должен усилить его охрану своими людьми, чинами португальской секретной полиции. Чтобы придать словам Дусантуша больший вес, мои люди организовали инцидент в Аштариле и разбили ряд окон камнями. Это дало возможность людям Дусантуша. Провести тщательный обыск. Выштыряли под предлогом того, что под камни могли быть задекорированы бомбы или подслушивающие устройства. Это дало мне дополнительную порцию информации о герцоге винзорском А также о том, что ситуация с его будущим отнюдь не проста. Я устроил еще один спектакль с битьем стекол. Я предпринял также очень простой, но действующий на нервы маневр. Герцогу были привезены огромные букеты роз с запиской От ваших португальских друзей, которые делают все, чтобы спасти вас от британской секретной службы. Вопрос. Но если португальская секретная служба, по вашим словам, оттеснила британскую охрану, от отчего вы не осуществили похищение? Вы же имели право на любой поступок. Ответ. Дело в том, что мои наблюдатели сообщили, после того, как португальцы провели нужную работу, сразу же активизировалась британская секретная служба. Из Лондона прибыло более 20 человек из специального подразделения. Они блокировали входы и выходы из Эшториала. Я встретился с моим японским другом. Он выслушал меня и задал один лишь вопрос. Что может спасти вас от наказания, если вы не выполните приказ фюрера? Я ответил, что мне трудно представить себе, что со мной случится, если я не вывезу герцога Вензорского. Японский друг сказал, что он может помочь мне в организации спектакля со стрельбой и устроить утечку информации об этом в бразильскую прессу. У вас будет оправдание в глазах фюрера, вы сделали все, что могли, и не ваша вина, если похищение сорвалось. В тот же вечер я встретил Дусантуша и, желая проверить самого себя, сказал, что завтрашней ночью вместе с моими людьми, несмотря на опасность перестрелки, буду похищать герцога. При этом я спросил, чем он может мне помочь и сколько это будет стоить. Дусантуш ответил, что ситуация такова, что он не берется оказать мне помощь потому что много людей могут быть убиты. И этого Салазар ему не простит. И еще он сказал, что если обо всем этом узнают, по престижу Рейха будет нанесен непоправимый удар. Это, конечно, лишит вас поддержки в моем учреждении, У нас не любят тех, кто слишком громко и рискованно работает. Я могу обещать вам только одну форму помощи. Из моих источников Берлин узнает, что похищение практически невозможно. А через несколько дней герцог был вывезен на корабле К месту его почетной ссылки на Бермуды. Когда я вернулся в Берлин, Гедрих, выслушав мой рапорт, заметил, никогда больше не позволяете Риббентропу втягивать себя в авантюры, подобные этим. Именно эта его позиция спасла меня от наказания. Вопрос. Гедрих мог пойти на то, чтобы по своим каналам проинформировать секретную службу Британии о готовящейся операции с тем, чтобы скомпрометировать Риббентропа как инициатора этого дела? Ответ. Не знаю. Полковник Исаев Макс фон Штирлиц сумел сообщить Москве об операции, намеченной Шелленбергом. Москва в устной форме проинформировала человека, близкого к Черчиллю, о готовящемся похищении, которое могло создать серьезные трудности для Великобритании. Живой квестлинг из королевской фамилии мог перейти на сторону Гитлера, что в условиях сорокового года, когда Англия переживала пору серьезных трудностей как военного, так и экономического характера, Когда посол США Кеннеди убеждал Рузвельта в нецелесообразности помощи, обреченному на поражение острову, могло оказать шоковое влияние на британскую общественность. Тем более, что такие могущественные аристократы, как Леди Астер и Лорд Рокуэлл, активно стремились к сепаратному миру с Гитлером, испытывая давнюю симпатию к антикоммунистической идеологии национал-социализма. Юлиан Семенов